Глава 4. Сыны наших отцов «Ты людей единственный, с кем встречи я избегал. Уйди. Твоею кровью и так уж отягчен мой дух». Макбет, драматурга Кристофа Майла «Помнишь, как я нашел тебя, одного посреди пепельных равнин? Я решил, что передо мной чудо, или же дьявол, извергнутый из-под земли нам в наказание. Но ты был лишь ребенком, младенцем, таким маленьким, таким беззащитным, окруженным всей этой смертью. Я подумал, что ты погиб, сгорел дочер при падении Песок в оставленном тобой кратере превратился в стекло, но тебя огонь не коснулся, не оставил даже следа. Ты тихо плакал, но не от боли или испуга. Ты просто не хотел быть один, вулкан. Я помню. Я чувствовал запах дыма и кожи, металла и пота. «Проснись, сын», — сказал человек, которого я узнал даже в полубессознательном состоянии. Я снова был в кузнице, я был дома. «Отец!» Дым рассеялся, тьма ушла, я заморгал и увидел его перед собой. Словно мы расстались лишь вчера. Нбел. Лицо потемневшее под ноктюрнским солнцем, руки огрубевшие от работы с металлом, кожа такая шершавая на ощупь. Нбел был настоящим мастером-ремесленником. У него были широкие плечи кузнеца, а заткнутая за пояс засечка служила еще одним излишним подтверждением его рода занятий. Поверх простого комбинезона из темной плотной материи был повязан кожаный фартук. Голые руки, покрытые шрамами и такие же загорелые, как лицо, с мощными мышцами и веревками жил, украшали обручи. Так выглядел человек, зарабатывающий на жизнь тяжелым трудом. Он научил меня всему, что я знал. или, во всяком случае, всему, что я хранил в памяти. «Ты живой!» Он кивнул. В груди заныло от тоски, глаза наполнились слезами. Я стоял в мастерской, пахнущей пеплом, согретой огнем. Где-то неподалеку раздавался мерный стук по наковальне. Этот так хорошо знакомый мне мотив, выбиваемый на барабане кузнецом. Таким чистым, таким хорошим было это место. В углу комнаты стояла каменная печь. а в ней мягко булькало, перекрывая тихий треск огня, похлёбка в котелке. Здесь была земля, здесь я был в своей стихии. Мне тебя не хватало, отец. Слёзы побежали по моим щекам. Я почувствовал их солёно-пепельный вкус на губах и обнял он бело, как блудный сын, вернувшийся домой. Несмотря на всю свою мускулистость и массивность, в моих руках он казался ребёнком. однако неожиданность воссоединения вскоре заставила меня нахмуриться и отпустить его но как что с войной она что то туманило мне разум мешало ясно видеть я замотал головой, но туман стоял не перед глазами а внутри важно ли то что ты вернулся сын он хлопнул меня по руке и тепло отцовского уважения и гордости бальзамом пролилось мне на душу смывая всю вину и всю кровь как долго я мечтал вернуться В глубине души я верил, что возвращусь на Ноктюрн после того, как закончится крестовый поход, и война будет выиграна, и стану жить мирно. Молот может разрушать, и он становится невероятно эффективным оружием в моих руках, но может и служить инструментом созидания. Я уничтожал народы, стирал с лица земли целые города во имя завоевания, но теперь хотел жить в спокойствии, реализовать свое стремление строить, а не ломать. Я помогал построить это место, не только кузницу, но весь город, в котором, как я знал, она находилась, и остальные шесть городов-святынь. Люди Ноктюрна всегда жили родоплеменным строем, зависели от мира во всем. Но раскаленная, нестабильная планета, давая им возможность заниматься ремеслом и жить, в то же время постоянно грозила гибелью, что демонстрировало в каждом испытании огнем. Нбелл не сводил с меня глаз, но в глазах его светилась неотеческая радость от воссоединения с сыном, а страх. Я взял его за плечи, крепко, но не настолько сильно, чтобы причинить боль. «Отец, в чем дело? Что случилось?» «Важно лишь то, что ты вернулся», — повторил он и кивнул в сторону чего-то за моей спиной. Я вслед за ним перевел взгляд на дверь из кузницы. Ночные звуки ноктюрна плывали сквозь приоткрытые створки вместе с теплым ветерком. Чувствовался жар пустыни кислый запах едкого моря и что-то еще. Я отпустил нбело и повернулся к двери. Что произошло? Рядом стояла полка с инструментами, которые мой отец использовал в кузнице. Я взял копьеподобный пруд для клеймения. Странный выбор. Там лежало несколько молотов, но почему-то я предпочел пруд. «Ты был не один», — выдохнул мой отец, и сильный голос кузнеца упал до всхлипа, когда я вернулся. Я зарычал, бросился к двери, сжимая рукоять железного прута. «Отец, что случилось?» Нбел был вне себя от страха. И вдруг по кузнице прошел холод, от которого застыла в жилах кровь. До появления чужестранца мы, ноктюрнцы, сражались за свободу и жизнь с бандами сумеречных призраков, мародерами, пиратами и поработителями. Позже я узнал, что они назывались Эльдад и были расы ксеносов, истязавших людей на бесчетных мирах, но на моем в особенности. Я жаждал мира, возможности созидать, но теперь понимал, что судьба меня не отпустит, что галактике нужен был воин. Мой другой отец позвал меня, и не подчиниться ему я не мог. «Оставайся в кузнице», — сказал Янбелу и вышел на улицу. Огромное вулканическое облако темным призраком плыло на угольно-черном ночном горизонте. Все огни потухли, все дома, кузницы и горны были мертвы. Я вышел на платформу из железа и стали. Исчезли племенные хижины времен моего странствия, исчезли простые кузни моих предшественников. С приходом чужестранца и развивающегося империума Ноктюрн изменился. На месте старых кузен теперь высились горные механизмы, плавильные печи и мануфакторумы. Скромные хижины сменились огромными агломерациями из жилых куполов, ретрансляторов и вокс-башен. Земляные шаманы, кователи металла и даже кузнецы уступили место сейсмологам, геологам и мануфакторумным мастерам. Наше ремесло осталось прежним, но не наша культура. Так было необходимо, ибо Ноктюрн – своенравный мир. неизменно стоявшей на грани гибели. Гора смертельного огня дышала со всей своей гневной величественностью, закрывая собой почти все. Вулканическое облако скользило по невидимому пустотному щиту, висящему в небе. Генераторы по одному на каждый из главных городов стали еще одним подарком Империума. Тот, что был надо мной, ярко переливался под ударами обломков, выброшенных вулканом. Огонь лил с неба дождем. не извергался волнами, взрывался в облаке искр при столкновении с пустотным щитом. Панорама природной ярости была прекрасным зрелищем. Но когда я все-таки отвел взгляд от неба, трепет перед величием и красотой пропал. На его место пришел холод, который я почувствовал еще в кузнице. «Ты!» – процедил я как проклятие, увидев одинокую фигуру, сидевшую ко мне спиной и склонившуюся над чем-то. По спине рассыпались черные волосы. а одет он был в спецовку из мешковины. В одной руке он держал нож с зазубренным лезвием, и в темноте мне показалось, что на клинке блестит что-то темное. Он был чужим здесь, я инстинктивно это знал, но также видел панохроничной одежде. Он не услышал меня, поэтому я приблизился, крепче сжимая пруд закаленного железа. Сидящий пилил, я слышал виск ножа, разрезающего что-то. Сначала я решил, что это дерево, топливо для горна. Но потом вспомнил клинок и черный блеск на лезвии. Сбоку от него, на расстоянии вытянутой руки, стояла корзина. Отрезанные куски он кидал в нее. «Что ты делаешь?» Но я задал вопрос, уже зная ответ. «Что ты делаешь?» — повторил я. Меня охватила ярость, и я поднял пруд для клеймения над головой, как копье. Черный блеск на его клинке — это была кровь. Ни огней, ни света от горнов. Город был мертв, и убил его он. повернись мерзавец Он замер, услышав звуки своего имени. Выпрямился, небрежно опустив руку с ножом. Кровожадный подонок! Я отвел копье назад, целясь ему в спину. Туда, где, как я знал, железо пронзит сердце. Даже примархи могут умереть. Феррус умер. Он стал первым из нас. Во всяком случае, первым, насчет кого я был уверен. Даже примархи могут умереть. Вулкан! Нет! Раздавшийся из-за спины голос заставил меня подчиниться. Сперва я подумал, что это Нбелл, набравшийся смелости и вышедший из кузни, чтобы посмотреть, что происходит, но я ошибался. Я повернулся. Передо мной, одетый в тот же костюм, который носил на Ипсине, стоял летописец-верач. «Вулкан, он твой брат, и я это запрещаю. Я сильнее сжал копье, но он перерезал их. Не убивай его, Вулкан. Кто этот смертный, чтобы оговорить мне, что делать, чтобы приказывать мне?» Он был для меня ничем, лишь воспоминанием из времен Великого Крестового Похода. Лишь... Нет. Я опять замотал головой, пытаясь разогнать туман перед глазами. Верача не был летописцем. Он был личиной, маской, за которой скрывалось нечто куда более великое. Немногие смертные были способны взглянуть на императора в его истинном обличии и выжить. Даже его голос мог убить. Поэтому он носил маски. Воздвигал фасады, чтобы бороздить галактику, не оставляя за собой смерти и страха. Будучи его сыном, я мог вынести больше любого человека. Но даже я ни разу не видел его настоящего лица. Он был воином, поэтом, ученым, странником и в то же время ни одним из них. Все это было лишь способом скрыть его истинную природу. А теперь мой отец надел костюм стареющего летописца. Сын мой, ты не должен его убивать. «Он это заслужил!» – зло выкрикнул я, не желая нарушать волю отца, но в то же время, будучи не в силах, оставить убийцу безнаказанным. «Вулкан, пожалуйста, не убивай его!» «Отец!» Чья-то рука, холодная и цепкая, схватила меня за плечо. Я больше не сжимал копье, оно пропало как дым, утекающий сквозь пальцы. «Брат!» – сказал Керс, вонзая копье мне в спину. А секунду спустя я увидел, как оно выходит из груди. Мир опять начал блекнуть. Я схватился за проткнувшее меня железо и упал на колени, когда Кёрс отпустил пруд. Верачи пропал без следа. Пропал мой брат, хотя я заметил скорее, чем перестал чувствовать его рядом, а не то, как он исчез. Пустотный щит надо мной мигнул и исчез. Огонь хлестнул вниз, небеса заполыхали. Зная, что бессилен, что умираю, я закрыл глаза и дал пламени охватить меня.